Йенни Линд, Ганс Христиан Андерсон Только-только начинался девятнадцатый век. Каждому хотелось узнать, что его ожидает в новом столетии. Захотелось этого и одному датскому пятнадцатилетнему мальчику. Был он бедным, почти нищим, но добрая цыганка согласилась погадать мальчику бесплатно. Взглянула она на протянутую ладонь, загадочно улыбнулась и сказала... Придет день, когда вся страна будет сверкать огнями в твою честь. Ждет тебя всемирная слава. Тогда нищий, оборванный подросток не мог поверить в это пророчество. Однако спустя много лет великий сказочник Ганс Христиан Андерсон не раз вспоминал старую цыганку, вселившую в него надежду когда-нибудь выбраться из жестокого мира бедности и нищеты. «Жизнь моя — настоящая сказка, богатая событиями. Она. «Прекрасно!» – писал великий сказочник. Он родился в маленьком датском городке 2 апреля 1805 года в семье бедного сапожника и его любимой молодой жены. Ганса, единственного ребенка в семье, обожали. Мать окружала заботой, а отец, возвращаясь поздно домой, сажал сына на свои колени и часами рассказывал сказки. Однако семейному счастью не суждено было длиться долго. Андерсон-старший неожиданно умер и матери, чтобы прокормить сына, пришлось зарабатывать на жизнь стиркой. Она работала ночами, падала без сил от тяжелого труда, но каждый день откладывала по монете, мечтая, чтобы ребенок когда-нибудь пошел учиться. А мальчик тем временем целыми днями проводил дома. Он разыгрывал кукольные спектакли, сочинял невероятные истории и сказки. За окнами бушевала страшная жестокая действительность, а в маленьком домашнем театре, Куклы играли в счастье и любовь в своем беззаботном светлом мире. В 1819 году Ганс стал упрашивать мать отпустить его в столицу. Именно там, в Копенгагене, худощавый и болезненный юноша мечтал найти свое счастье. После долгого разговора, материнских слез и упреков, он все-таки получил родительское согласие и спустя несколько дней уезжал из Оденса. «Я стану знаменитым», — сказал на прощание будущий писатель. Этот день, 6 сентября 1819 года, Андерсон запомнит на всю жизнь и будет считать его вторым днем рождения. Мать, уверенная, что ее сын вскоре вернется домой, ошиблась. В родной город он вернулся спустя много лет. В Копенгагене молодой нескладный юноша занимался пением, пытался танцевать в балете, учился в классической гимназии и выделялся среди сверстников не только своей нелепой внешностью, но и поразительным талантом рассказчика и сочинительством очень тонких стихов. Спустя несколько лет его стихотворения были известны уже всей стране, а книги, которые раскупались во всех книжных лавках, стали приносить молодому писателю солидные гонорары. о Бандерсоне заговорили. Он стал вхож в круги знатных людей, и даже сам король приглашал его, восхищаясь талантом юного гения. Но слава сказочника пришла к нему значительно позднее. Грустные, романтические, не всегда со счастливым концом маленькие волшебные истории так полюбились детям, что вскоре писатель стал настоящим королем сказки. Его называли чудаком и колдуном, его слушали завороженно и всерьез считали волшебником. А он жил своей одинокой жизнью, полной образов, фантазий и страхов. Великий сочинитель историй, окруживший себя образами из сказок, боялся многих вещей, Он холодел от ужаса при мысли об ограблении, отравлении, убийстве и захоронении заживо. Он пугался собак, избегал больших пространств и сторонился женщин. Когда благовоспитанные девицы пытались женить его на себе, сказочник разрывал все отношения и стремился исчезнуть из их жизни навсегда. Он не раз признавался, что был пять раз влюблен и имел множество подруг, которые были не прочь связать с ним свою судьбу. Тем не менее, в своем дневнике Андерсон записывал, что никогда не был близок с женщинами. «Если я прихожу домой, не потеряв невинности, я ее никогда не потеряю». Или «я все еще невинен, но кровь моя горит». В то время писателю исполнилось 30 лет. Он был некрасив, высокий, худощавый, с острым носом и длинными кистями рук, великий датчанин казался совершенно нелепым. Страдая от своей внешности, писатель был обидчив до крайности, меланхоличен и избегал любой критики в свой адрес. Он так и не создал семью, и все его отношения с женским полом носили лишь платонический характер. В кругу дам сказочник держался довольно смело. Любил рассыпать комплименты и наделять собеседниц романтическими образами. Однако как только очередная дама обращала на него внимание и желала завязать более тесное знакомство, писатель спасался бегством. Считают, что самой сильной любовью сказочника была шведская певица-красавица Йенни Линд. Он увидел ее в одном из самых знаменитых театров Копенгагена в 1843 году. Тогда она не произвела на него впечатления и вовсе не показалась красавицей. Линд была юна, холодна и неприступна. Такие женщины пугали писателя, и он старался избегать их. Однако во второй раз певица показалась Андерсону совершенно иной, теплой, обаятельной и милой. У новых знакомых завязалась очень нежная дружба, но перерасти в нечто большее она так и не смогла. Вначале Андерсон лелеял надежду на глубокие и сильные чувства со стороны Линд. К тому времени, так и не создав семьи и не заведя детей, сказочник всерьез подумывал об этом. Рядом с Йенни он изменился, стал терпимее к окружающим, менее циничен, а в его глазах появилось тихое счастье. не гастролировала по Европе, Она ездила в Англию, Францию и Германию. Знаменитый датчанин сопровождал ее во всех поездках. Линд очень трепетно и заботливо относилась к новому другу. Она обожала его сказки, часами слушала его удивительные рассказы. Его успех и известность восхищали ее. Однако ответить на чувство влюбленного знакомого певица так и не смогла. Но как бы Енни не подчеркивала дружеский характер их отношений, Андерсон не желал расставаться со своей мечтой. Тогда Линт, решив разорвать странную связь с датским чудаком, воспользовалась удобным моментом на одном из приемов, куда были приглашены самые известные люди-богемы, а также сам сказочник. Шведская певица, взяв огромный бокал вина, подошла к неуклюжему долговязому писателю и, громко обращаясь к нему, проговорила «Не желаете ли вы, Андерсон, стать моим братом?» Тот растерянный кивнул головой. Спустя год у писателя и шведской обольстительницы состоялась еще одна встреча. Однако и после нее не оставалась неприступной и верна своему желанию. Она призналась, что любит писателя как друга и брата, но как мужчине ее сердце остается равнодушным. Так великий Ганс Христиан Андерсон навсегда прощался с мечтой о личном счастье. Он страдал, опять погрузившись в уныние, а прекрасная блондинка, забыв о милом друге, вскоре вышла замуж. Это произошло в 1852 году. В тот день влюбленный сказочник окончательно потерял надежду Теперь его сердце не чувствовало ничего. Последнюю любовь забрала к себе шведка, которую поклонники сказочника называли «Снежной королевой». Они всерьез считали, что образ этой героини писатель срисовал слинт. Однажды на закате своей жизни Ганс Христиан Андерсон признался «Я заплатил за свои сказки непомерную цену. Отказался ради них от личного счастья». Он умер 4 августа 1875 года после тяжелой продолжительной болезни.